Государственный Академический Мариинский Театр Мариинкой театр называли даже в годы советской власти, когда он официально был переименован в Театр оперы и балета имени Кирова. Правда, после присвоения имени руководителя ленинградских большевиков в народе он стал называться Тобик, то есть Театр оперы и балета имени Кирова. Мариинка всегда была символом подлинной высокой русской музыкальной культуры. Ныне государственный академический Мариинский театр – один из старейших музыкальных театров России. Он является не только одним из ярчайших представителей оперного и балетного искусства мирового значения, но и уникальным памятником архитектуры Санкт-Петербурга второй половины XIX века. Началом сезонов Мариинского театра считается 1783 год, когда по приказу императрицы Екатерины II был основан Каменный театр, в котором выступала оперно-балетная труппа Петербурга. Большой театр, Каменный театр, первое постоянное в Санкт-Петербурге и одно из крупнейших в России XVIII века театральные здания. Интересно, что первые каменные здания Большого театра начали возводить еще в 1775 году по проекту Антонио Ринальди. Но после того, как Ринальди упал с лесов и не мог лично наблюдать за ходом работ, Екатерина II поручила немецкому театральному декоратору и архитектору Людвигу Тишбейну создать новый проект театра. Этот новый проект был воплощен архитекторами Федором фон Бауром и Михаилом деденёвым Открытие состоялось в 1783 году. Массивное здание театра имело скромно оформленный фасад, украшенный дорическими пилястрами. В 1802 году император Александр приказал увеличить и отделать заново большой театр, а главное — сделать более парадным его внешний облик. Эта задача была возложена на французского архитектора Тома де Томона. Все работы были выполнены за восемь месяцев, необычайно короткий по тому времени срок, и завершены в 1805 году. Тома де Томон увеличил объем здания, причиной перестройки была именно малая вместимость театра пристроил со стороны главного фасада восьмиколонный ионический портик с фронтоном в стиле высокого классицизма. Театр получил богатую внутреннюю отделку. Царская ложа из середины театра по желанию императора Александра I перенесена была в первый ряд лож и ничем не отличалась от остальных лож. Большой каменный театр подобного, которому по размерам не было тогда и в Париже, стал подлинной столичной достопримечательностью. За эту работу Зодчий получил титул придворного архитектора. До появления в 1832 году сцены Александринского театра здесь давали не только оперные и балетные, но и драматические спектакли. И здесь же проводились концерты, балы, и другие увеселительные мероприятия. До середины XIX века здесь выступала императорская придворная труппа. В 1836 году в театре состоялась премьера оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя», положившая начало классическому периоду русского оперного искусства. Кстати, первоначально опера называлась «Смерть за царя». Но Николай собственноручно исправил слово «смерть» на жизнь. Позднее на месте каменного театра была выстроена консерватория. В середине XIX века на театральной площади, название которой дал Каменный театр, зодчий Альберт Кавос возвел деревянный театр-цирк. В театре цирки проходили выступления акробатов, фокусников и джигитов. Театр был очень популярен среди петербургской публики. Но в 59-м году случился пожар, и здание сгорело дотла. Уже к следующему году Кавос восстанавливает здание в камне, но теперь в нем открывается театральная сцена. Новый театр, названный Мариинским в честь супруги императора Александра II Марии Федоровны, вскоре превратился в центр музыкальной жизни Санкт-Петербурга. В 1883-1996 годах здание Мариинского театра было реконструировано под руководством архитектора Шреттера. В те же годы велись работы по усовершенствованию зрительного зала, дошедшего до наших дней практически без изменений. И сегодня этот зал считается одним из самых красивых зрительных залов в мире. Его украшают роскошное трехъярусная люстра и живописный плафон, выполненный мастером Фрачиоли. А также знаменитый занавес работы Александра Головина, позолоченные лепные украшения и скульптуры. С Мариинским театром связаны имена таких деятелей культуры, как пятипа Кшесинская, Истомина, Семенова, Нежинский, Шаляпин, Уланова, Павлова, Нуреев, Барышников и многих других. Театр был свидетелем триумфов ни одного поколения звезд оперы и балета. На сцене театра проходили спектакли, в которых звучала музыка выдающихся русских композиторов — Клинки, Бородина, Доргомышского, Римского, Корсакова, Чайковского. Мариинский театр был чрезвычайно популярен среди петербуржцев. Накануне премьеру указ выстраивалась длинная очередь. На театральной площади становилось шумно и многолюдно. Городские власти нашли довольно любопытное решение борьбы с очередями и появлением толпы. За полчаса до открытия касс к очереди подходил городовой и в произвольном порядке выдавал номера, по которым им можно было купить билеты. Таким образом, смысл заранее занимать очередь к кассам перестал существовать. Жизнь Мариинского, конечно же, неотделима от мифов, легенд и преданий. Так, одна легенда... Связано с именем великого артиста Вацлава Нежинского. Рассказывают, что в тот день, когда родился Вацлав, в Мариинском театре проходили празднования с участием балетной труппы и самого императора. На торжественном вечере присутствовал и танцовщик Томаш Нежинский, отец Вацлава. Император объявил, мол, кто из танцовщиков сможет выше всех прыгнуть, Тому достанется серебряная чаша из его рук. В конкурсе победил Томаш Нежинский. Выиграв приз, он воскликнул. «Эта вещь станет талисманом моего новорожденного сына!» Известно, что Вацлав Нежинский на самом деле всю жизнь хранил серебряную чашу. Он брал ее с собой на гастроли и утверждал, что именно царский подарок помог ему добиться успеха. После Октябрьского переворота Мариинский театр получил статус академического, а в 35-м ему было присвоено имя Кирова. В годы Второй мировой войны театр находился в Перми, где продолжал давать представления. Некоторые артисты остались в блокадном Ленинграде. Они выступали в концертах на радио и участвовали в оперных спектаклях. После окончания войны здание Мариинского театра было отреставрировано, и на его сцене возобновились оперные и балетные представления. В 1992 году театру было возвращено его исконное название. До сих пор Мариинский театр находится в центре внимания всех любителей оперно-балетного искусства всего мира, являя собой образец совершенства, мастерства и вдохновение. В репертуар Мариинского театра входят всемирно известные балетные и оперные постановки. На сцене театра часто выступают гастрольные коллективы. Труппы приезжают из всех стран. В настоящее время ведутся работы по созданию второй сцены Мариинского театра. Место для нового здания выбрано рядом, на другом берегу Крюкова канала. А вот третья сцена Мариинки была создана быстрее второй, и на ее сцене уже звучат шедевры оперной и симфонической музыки.